Глава десятая. Дождавшись позднего вечера, я занялся подготовкой к походу. Первым делом выбрал удобную одежду и обувь. Удобную в смысле ту, которую не жалко и в которой, если что, можно быстро бегать. А перспектива, что мне придется бегать и, скорее всего, быстро, была вполне реальна. Черт его знает, как обернется это мероприятие. Советские граждане бывают крайне бдительными. Не хотелось бы потом в отделе пояснять, какого рожна лейтенанту милиции приспичило лазить по кладбищу, да еще ночью. На меня и так косо смотрят, считают немного пришибленным после службы в десантуре. В итоге надел спортивный костюм, который обнаружил в шкафу, ветровку, натянул кеды, на всякий случай сунул записку в карман и вышел из общежития. Коменданта на своем рабочем месте не оказалось, и слава богу. Любой комендант любого общежития — это... «Мисс Марпл», «Шерлок Холмс» и «Эркюль Пуаро» в одном флаконе. Им всегда все надо знать. А если они чего-то не знают, то непременно это выяснят. На крайний случай додумают. А потом, естественно, расскажут половине города. Хотя в моем случае из всех киношных детективов скорее уместно вспомнить Глеба Жиглова. На этого героя-комендант конкретно нашей общаги был похож гораздо больше. Особенно хриплым голосом и манерой говорить рубленые фразы. Он заскочил в мою комнату минут за сорок до того, как я начал собираться. Несмотря на то, что в голове не имелось ни единого воспоминания из прежней жизни Ивана Сергеевича, включая ту самую попойку, упомянутую Семеновым, я сразу понял, кто ко мне явился. Выглядел Иваныч весьма колоритно. В футболке, в штанах, заправленных в кирзовые сапоги, в кожанке, надетой прямо поверх футболки и кепки. Он нарисовался на пороге комнаты, с одним единственным вопросом. «Живой!» «Конечно», — ответил я. Про себя подумал, что на дверь надо поставить замок, который ни одна сволочь открыть не сможет, потому что створка распахнулась от слабенького тычка коменданта, а я вообще-то на гостей не рассчитывал. После Семенова замок держался на честном слове и требовал замены. «Хорошо», — по-деловому кивнул Иваныч, затем сделал шаг вперед, немного наклонился в мою сторону и шепотом спросил. «Может, по сто грамм за начало трудовой деятельности?» «Пожалуй, откажусь», — коротко ответил я. Иваныч подумал пару минут, потом сделал еще один шаг ко мне и весомо поинтересовался. «Точно?» «Точнее не бывает». «Жаль». «Скажи, Иваныч...» Я решил воспользоваться ситуацией. Мне предстояло отыскать в городе какой-то старый погост и тратить на это половину ночи сильно не хотелось. Нужны были точные координаты. Когда мы с Семеновым днем по участку ходили, я не заметил кладбище. Оно у вас есть? Конечно, по всем законам логики, кладбище должно было быть. И вопрос я задал дурацкий. Но впрямую спрашивать, где конкретно оно находится, немного странно. — Есть! — кивнул Иваныч. — Два. Одно старое, оно уж закрыто. И новое. Тебе какое надобно? — Да мне, собственно говоря, никакое не надобно. — усмехнулся я и даже... Тихонько хохотнул, создавая ложное впечатление, будто юмор у меня на высшем уровне. «Просто любопытно было. А старое где-то в городе, наверное? Смотрю, вас тут прямо уважают историческое прошлое. Даже музей имеется». «Ага», — согласился Иваныч. Старая недалеко от центра. Если идти по улице Советской до самого конца, потом свернуть на Коминтерна, то как раз выйдешь к церкви. Она у нас тоже, это... Эх, как его? «Исторический памятник. Ага». А вот как раз за ней кладбище. И все-таки зачем оно тебе? Комендант прищурился с подозрением, изучая мою физиономию. Похоже, что-то в моих вопросах его все же насторожило. Да не зачем говорю, просто так любопытно было. Пожал я плечами. «А, -а, а я уж подумал, будешь всех нарушителей туда рядочками складывать? хохотнул Иваныч, но тут же сделал каменное лицо и серьезным голосом сказал: Шутка. В общем-то, похоже. Хреновое чувство юмора — это не только моя проблема. — Точно не желаешь. Иваныч поднес правую руку к шее и характерно стукнул двумя пальцами по горлу с левой стороны, намекая на выпивку. — Нет, — отрицательно качнул я головой. — Жаль, — резюмировал комендант и вышел из комнаты. Но тут же заглянул обратно, погрозил мне пальцем и сурово добавил. — Не балуй. Думаю, вполне понятно, почему отсутствие Иваныча на рабочем месте меня изрядно порадовало. Сто процентов пришлось бы объясняться, куда это товарища участкового в такое время несет, тем более после разговоров о кладбищах. На улице было тихо и прохладно. Время неуклонно близилось к ночи, поэтому все нормальные граждане давным-давно разошлись по домам и готовились ко сну. Я остановился рядом с крыльцом общежития и покрутил головой по сторонам, оценивая обстановку. Чувствовал себя самым настоящим Джеймсом Бондом, занятым секретной миссией. Правда, Бонд вряд ли надел бы потрепанный спортивный костюм и кеды, а его арсенал вряд ли бы закопали бы на кладбище. Но это мелочь. Особенно, если о них не думать. Я успел сделать пару шагов по темной аллее, ведущей в сторону, где предположительно находилось кладбище, как из-за угла соседней пятиэтажки, словно призрак, материализовалась знакомая и до зубовного скрежета неприятная фигура. Стоило мне ее увидеть — В желудке что-то отвратительно булькнуло и заурчало. «Товарищ Петров!» — раздался звонкий бесячий голос. «Куда это вы в такой поздний час? Да еще в столь неслужебном виде!» Передо мной подбоченясь стояла Валентина Семеновна Зайцева. Судя по тому, что на ней был надет домашний халат, сверху накинута теплая жилетка, на голове платок, эта прекрасная женщина должна сейчас сидеть дома, ибо подобный вид совершенно не подходит для вечерних прогулок. Однако дом Валентины Семеновны находился в другой стороне, а вот она находилась здесь. Зная Зайцеву, могу предположить, что причина такого несоответствия кроется в очередном желании этой дамочки сунуть свой нос в дела, которые ее вообще не касаются. Поза и выражение лица выдавали Валентине Семеновне бдительного стража общественного порядка, застигшего врага на месте преступления. Вот же черт пронеслось в голове. Гражданка Зайцева, доброго вечера. Какая приятная неожиданность. Попытался я изобразить легкую, ничего не значащую улыбку. Служба зовет. Вы же понимаете. Служба. Она ехидно скривила губы. Слышали, слышали. Говорят, сегодня у речки на пустыре нашли труп. А почему тогда не в форме? Наша милиция должна всегда и везде выглядеть достойно. Или у вас, товарищ Петров, задания какие-то особые? Валентина произнесла это с таким подозрительным придыханием что мне стало ясно, просто так от нее отделаться не получится. Наша встреча вряд ли закончится быстро. Тем более, судя по тому нездоровому блеску, который я заметил в глазах Зайцевой, когда она упомянула найденный труп, Валентина Семеновна имела твердое намерение выяснить все детали. И тут наши с ней планы на вечер категорически не совпадали. Потому что я тоже имел твердое намерение, прямо противоположное желанию Зайцевой. Планировал избавиться от компании этой женщины и отправиться на погост. Я попытался обойти Валентину слева. «Дела оперативные, гражданка Зайцева. Не могу рассказывать». Но она, предвосхитив мой маневр, сделала шаг вправо и снова оказалась у меня на пути, как стена. Я выразительно хмыкнул и сдвинулся в противоположную сторону. Валентина Семеновна моментально отреагировала и тоже сдвинулась, перекрывая дорогу. В итоге мы как дураки топтались на месте, то вправо, то влево, словно два деревянных буратино в нелепом танце. Потом мое терпение лопнуло. Я прекратил эту пляску, решительно шагнул вперед и взял Валентину Семеновну за плечи. Она вздрогнула от неожиданности моих действий, ее глаза округлились и даже немного увлажнились. Боюсь представить, что эта дамочка могла напридумывать себе в данный момент. «Гражданка Зайцева!» сказал я, проникновенно глядя ей прямо в глаза и понизив голос до шепота. Только вам могу раскрыть истинное положение дел. Только вы способны это понять. Я несу службу под двойным прикрытием. Валентина Семеновна замерла. Ее взгляд из подозрительного стал заинтригованным. На самом деле, продолжил я, оглядываясь по сторонам с видом стопроцентного параноика, перед вами агент КГБ засланный. Где? «Кто?» — Зайцева принялась вертеть головой, не понимая, о ком идет речь. «Я! Я агент КГБ. Официально участковая на деле. Веду слежку за очень опасными элементами». Эффект превзошел все ожидания. Лицо Зайцевой посветлело. На нем появилась смесь восторга, гордости и священного трепета. Она даже приоткрыла рот и, по-моему, увидела меня совершенно с другой стороны. С лучшей, так сказать. Товарищ агент, прошептала Валентина Семеновна, я так и думала, я знала, У вас чувствуется что-то героическое. Теперь вы тоже в курсе, сурово сказал я, расправляя плечи, дабы мое героическое, где бы его Валентина не разглядела, добило ее окончательно. А значит, вы теперь тоже агент под прикрытием. Я? Не поверила Зайцева. Вы, ваш позывной, сова. Сова. Она повторила, пробуя такое знакомое, но такое по-новому звучащее слово на вкус. Потом резко нахмурила, посмотрела на меня и уточнила: а почему сова? Потому что все видите и все слышите. Без заминки ответил я. Пароль для связи: три раза прокричать петухом. Валентина Семеновна удивленно моргнула. Петухом? «Но при чем тут тогда сова? Это же птицы разные!» «Конспирация, Валентина Семеновна!» Многозначительно прервал я ее. «Враги никогда не догадаются. Мы запутаем их. Вся надежда теперь на вас. Вы должны быть моими глазами и ушами. Смотреть, слушать и обо всем странном, обо всем подозрительном немедленно докладывать лично мне. Понятно? Больше никому!» «Так точно, товарищ агент!» Валентина Семеновна вскинула руку, собираясь приложить ее к пустой голове, но вовремя одумалась. Я понял, что настал тот самый момент. Пора делать ноги, пока Зайцева не начала задавать еще более каверзные вопросы. И в эту секунду, как по заказу, до нас донесся легкий шелест листьев, вероятно, от ветра, но это был идеальный повод. Я резко прижал указательный палец к губам Валентины Семеновны расплющив их по ее лицу. — Слышите? Шорох. Это они. Враги. — Сова. Задание получено. Ждите моего сигнала. Не дав ей помниться, я рванул с места, перепрыгнул через невысокий куст и скрылся в темноте, оставив Валентину Семеновну стоять в позе часового родины. Я бежал по темным улицам и смех подкатывал к горлу. Еле сдерживался, чтоб не заржать в голос. Представил, как эта сова будет в полночь тайком кричать петухом под окнами соседей, выискивая шпионов. С одной стороны, я, конечно, сволочь, но с другой, теперь у меня есть собственный, хоть и слегка неадекватный информатор. И главное, она наверняка отстанет хотя бы на время с вопросами, ибо сегодняшнего дня мы, коллеги по секретной службе, Добежав до соседней улицы, я, наконец, рассмеялся, прислонившись лбом к прохладной древесине забора. Да, миссия только началась, и, похоже, Лилу была права. Главной опасностью в этом городе для меня является не скрывающаяся от людских глаз нечисть, обдительные граждане с гипертрофированным чувством долга. Я перевел дыхание и уже спокойным шагом двинулся в сторону той самой церкви, за которой должно находиться кладбище. Шел быстро, стараясь не привлекать к себе внимания. Минут через двадцать в сумраке показался купол храма. Я обошел его и уперся в чугунные ворота, увитые ржавым плющом. Похоже, когда-то давно здесь хоронили не только жителей города, но и священнослужителей. Поэтому, несмотря на приличный возраст, кладбище выглядело ухоженным, за ним присматривали сотрудники храма. Справа от ворот виднелась небольшая калитка. Я подошел ближе и тихонечко ее тронул рукой. Калитка с тихим скрипом отворилась. Уже хорошо. Не придется лезть через забор. Я ступил на территорию. В свете ущербной луны над гроби отбрасывали длинные искаженные тени. Где-то вдалеке ухал филин, хотя, казалось бы, откуда ему взяться в городе. Ворота тихонько поскрипывали под ногами, шелестел гравий, в общем, классическая атмосфера для фильма ужасов. Я двинулся по центральной аллее, стараясь шагать как можно тише. Десятый ряд, пятое слева захоронение от дуба, я начал счет. Раз, два, три. Внезапно издалека донесся тихий скулеш. Я замер, прислушиваясь, звук повторился. Честно говоря, стало немного не по себе. Раньше во всякую потустороннюю ерунду не верил, но сейчас. Когда сам умираешь, мировоззрение сильно меняется, а уж после знакомства с Лилу и Бесовым тем более. Ровно через секунду снова послышался стон. Я прислушался с еще большим усердием и понял, что звук очень похож на всхлип. Это совсем не придало мне уверенности, а наоборот заставило еще раз осмотреться по сторонам. В сгустившихся сумерках тени деревьев и памятников принимали причудливые, прямо скажем, зловещие очертания. Такая атмосфера немного нервировала. В нерешительности, замерев на месте, я принялся лихорадочно соображать, как лучше поступить. Могу ошибаться, но мне кажется, что услышать ночью на кладбище тихие всхлипы — не самая хорошая примета. Одно дело познакомиться с бесом, который выглядит как обычный гражданин. но ну, если не смотреть в зеркало, конечно, и не щуриться, Совсем другой обитатели погоста, даже... Я, человек с крепкой психикой, не уверен, что готов настолько быстро погружаться в мир потустороннего. Однако, как ни крути, оружие, оставленное загадочным автором записки, было для меня важнее, чем потенциальная встреча с призраками или мертвецами. И потом, что я, Жмуриков не видел? Подумаешь, просто те лежали спокойно. Что эти? Спросил сам себя вслух, потом уверенно добавил. Я, в конце концов, инквизитор, разберусь. Уже через секунду я уверенно и резво топал по аллее в нужную сторону. Однако, сделав десяток шагов, снова остановился, прислушиваясь, а затем свернул в проход между могилами и пошел совсем не туда, куда планировал, но уже не так уверенно и резво. Просто всхлипы возобновились, их источник находился где-то рядом. Я решил, что своему страху надо посмотреть в глаза. Мне так-то еще со всей этой братьей работать? Помнится, в договоре призраки и привидения тоже упоминались. Аккуратно, стараясь не создавать шума, я медленно двигался вперед. Наступал на носок, потом тихонько перекатывался на пятку, тщательно выбирая место для следующего шага, чтобы случайно не наступить на какую-нибудь сухую ветку и раньше времени не сообщить о своем присутствии всему кладбищу. Старался перемещаться от дерева к дереву. Черт его знает, что меня там ждет. Темнота уже окончательно накрыла это скорбное место, но мои глаза постепенно привыкли к тьме. Осторожно выглянув из очередной березки, я наконец-то увидел источник странных звуков. А теперь представьте. Ночь. Абсолютно безлюдное кладбище, что вполне логично. Вы, вместо того, чтобы растянуться на мягкой кровати, медленно пробираетесь мимо старых могил туда, где, по вашему мнению, кто-то Нуждается в помощи. Наконец, вы выглядываете из-за дерева и видите, что на одной из скамеек у могилы сидит девушка с длинными растрепанными волосами, жалобно стонет и пристально смотрит на вас из-под лобья. Уверен, что любые здравые мысли моментально потеряют лидирующую позицию в вашей голове. Примерно то же самое почувствовал и я. Увидев на себе пристальный взгляд девицы, сильно похожий на героиню фильма «Звонок», вздрогнул и тихонечко, чисто на автомате, сделал шаг назад. «Я вас видела», — послышался голос из скамейки, уничтожив надежду на то, что эта особа не успела заметить мое присутствие. «Вы кто?» «Меня зовут Иван», — представился я, а потом уже без сомнений решительно направился к незнакомке, В конце концов, даже если она и нечисть, то достаточно вежливая. «А вас как зовут?» — осторожно поинтересовался я, оказавшись возле девушки. Решил спросить имя, лучше, чем сходу в лоб выяснять, к какому виду нечисти относится эта особа — к призракам, вампирам или какой-то другой фигне. Можно было, конечно, попробовать посмотреть на девицу рабочим взглядом, но щуриться в темноте идея такое себе и без того таращу глаза, как филин, чтобы ориентироваться на местности. Тем более чисто внешне, не считая бледного лица, спутанных волос и опухших глаз, выглядела она вполне обычно. Молодая, лет двадцати, в легком свитере, надетом поверх платья и туфлях на небольшом каблуке. — Это неважно, — нахмурилась девушка. — Что вы здесь делаете? Э-э-э, гуляю, — ответил я первое, что пришло в голову. «Надо признать, в сложившейся ситуации ответ звучал не очень правдоподобно. Я просто услышал ваш... В общем, мне показалось, что вам нужна помощь». «Не нужна». Девица вытерла слезы и гордо вздернула подбородок. И вот тут меня окончательно отпустило. Уверен, нечисть вряд ли умеет плакать. А лицо незнакомки было опухшим именно из-за слез. Я еле заметно выдохнул и осторожненько присел на лавочку возле девушки. «Несчастная любовь?» поинтересовался чисто ради проформы. «Не надо быть пядей во лбу, чтобы понять. Скорее всего, так и есть, потому что состояние страдалицы явно мотылялось между желанием рыдать и потребностью что-нибудь разбить. Стандартный вариант женских качелей после расставания». «Ничего не несчастное. Просто поругались», — насупилась девушка. «Аня. Аня меня зовут». «Мы домой шли. Он меня провожал, а потом начал вести себя как-то странно. За руки хватал, целоваться полез. И все в шею. Главное, метил. Вот». Девчонка отвернула воротник свитера и показала мне лиловый след. «Засос остался. Что обо мне теперь подумают? И вообще, я ему кто? Не пойму. Мы всего неделю знакомы». Ну вот и убежал, разозлилась, психанула, не сразу поняла, что сгоряча рванула к церкви, в обратную от дома сторону потом решила посижу успокоюсь тут тихо и никто не мешает почему он со мной так девушка всхлипнула и посмотрела на меня вопросительным взглядом видимо предполагалось что я дам ей какой-то четкий мужской ответ слушай почему не знаю у всех все по разному но сама подумай если он сейчас в начале знакомства себя так повел что могло быть позже я старался говорить серьезно хотя мне очень сильно хотелось рассмеяться Почему? Да потому что только в 1980 году двадцатилетняя особа может переживать из-за неуважения к своей женской персоне, которая проявилась в несанкционированном поцелуе. И это, блин, прекрасно. Я уже и забыл, какими должны быть девушки. В современном мире спустя 45 лет границы между приличиями и распущенностью вообще исчезнут. «Вы думаете?» Аня перестала всхлипывать и расправила плечи. «Конечно!» Зачем тебе идиот, который ведет себя как последний мудак. Так что успокойся иди домой. Скажи спасибо, что его натура сейчас вылезла, а не через год. Было бы гораздо обиднее. Точно. Девчонка улыбнулась. Верно, вы говорите. Спасибо большое, а то я прямо расстроилась. Как же здорово, что вы погулять вышли. Вы очень хороший человек. Это ты меня при жизни не видела, усмехнулся я. Вообще это была шутка. Известная и достаточно расхожая, по крайней мере, в будущем, но здесь. В 1980 году, похоже, девушка Аня подобных анекдотов не слышала. Только я произнес свою предположительно смешную фразу. Страдалица резко замерла, глядя на меня широко открытыми глазами, а потом одним прыжком рванула с лавочки в сторону аллеи. Прыжок был настолько фееричный, что где-то в Австралии заплакали кенгуру. «Эй!» — я вскочил на ноги, собираясь догнать Анну. «Подожди, мы же не договорили!» Однако она моих слов уже не слышала. Или наоборот. Слышала, но именно они придали ей ускорение. Могу представить, что сейчас у девчонки в голове. Точно решила, будто с ней покойник разговаривал. Нет. С юмором мне надо завязывать. Не мое это. Не мое. А в любом случае тот факт, что девушка Аня ретировалась с кладбища, был мне на руку. Теперь ничто не мешало продолжить поиск нужной могилы. Единственное, глядя вслед убегающей девчонки, я вдруг испытал странное ощущение. В груди что-то кольнуло. Что-то очень похожее на нехорошее предчувствие. Но с чем это могло быть связано, я не догадывался. А потому просто выкинул глупые мысли из головы, списав укол на всплеск адреналина. Скромный гранитный памятник с инициалами А.П. Кротов нашелся достаточно быстро. Выглядел он старым и неухоженным. Плита, упомянутая в записке, лежала на положенном ей месте, но чисто по внешним признакам я, пожалуй, сказал бы, что недавно ее двигали. Я осмотрелся вокруг на предмет каких-нибудь девиц, страдающих душой и сердцем. Никого. Отлично. Сейчас быстренько подниму плиту, заберу заначку и... «Но ты, Алеша и придурок!» раздался со стороны соседнего прохода мужской голос. Вернее, не совсем мужской, скорее... Пацаничий, «Ты зачем в случае проигрыш поход на кладбище выбрал? Нельзя было что-нибудь другое?» Я замер. «Черт побери, не кладбище, а центральная улица города. Что им всем не спится-то? А главное, почему всех на погос тянет? Будто мест других нет на районе». Из-за толстого дуба, того самого, который служил ориентиром, показались три фигуры. Я тихо чертыхнулся и быстро переместился к дереву, находящемуся поблизости.